Глава 11. Я просыпаюсь, но глаза не спешу открывать. Цепляюсь за забытье, за воспоминания. «Что-то мне не нравится эта идея», — неуверенно голос Алекса прокатывается по коже. Он родом из прошлого, но губы мои растягивают улыбка в настоящем. Алекс смеется в его глазах столько света, что я упиваюсь им даже через зеркало. «Все будет хорошо, вот увидишь», — обещаю, настраивая машинку. Я тренировалась. На манекене пару раз. Мы сидим в номер гостиницы перед зеркалом. На комоде разложены парикмахерские принадлежности. На плечах Алекса платок. Медовый месяц в самом разгаре. Из нашего окна чуть чудеснейший вид. Просто не смяты после близости валяются на полу. Алекс смотрит на меня в отражении барабанит пальцами по колену. Следит за тем, как покачивается моя грудь в лифчике. Такой смех берет, что пополам сгибаюсь. рав боже, ну что ты, как маленький? Принимаюсь его расчесывать. Ты мне не доверяешь? У меня онлайн-переговоры важные завтра. Малыш, хорошо бы выглядеть солидно. К ним мы готовимся. Последний раз я брился на лысо лет пять назад, когда зависал в лаборатории. В то время мне не давали ни денег, ни чего-то другого. Возможно, это было связано с прической. Хохочу, на лысо это крайний случай. Что-то другое тебе сегодня уже дали. Не дергайся, а то получится криво. Веду машинка по его затылку. Я абсолютно в себе уверена. Закончила двухнедельные курсы. Капец, какие у тебя густые волосы. Мне бы такие. Алекс улыбается, глядя в зеркало. Слушается, терпит. Я так сильно его обожаю, что выразить не могу. На комоде лежит его мобильный, на экране тонкая трещинка. Дефект появился в тот день, когда мне отказали в визе. Алекс прочитал новость и с психу швырнул телефон на стол, да так, что экран треснул. Равский никому не доверял свои гаджеты, о ремонте речи идти не могла в принципе. Поэтому с каждой встречи я наблюдала за тем, как трещинка становилась больше, Росла, превращаясь в паутину. «Если не получится, ты ведь не будешь ругаться?» Спрашиваю быстро шепотом. Он глухо смеется. «Ива!» — тянет. «Ива, я не хочу ходить в кепке. Я стараюсь, не видишь, что ли?» Демьян тычет пальцами в глаза, приходится их открыть. «Ну что, встаю менять подгузник и завтракать?» Предлагаю я живо, беру своего мальчика на руки и поднимаю с кровати. Развод — события неимоверно болезненный когда вас двое, и многократно усложненное наличием общих детей красивых, славных, ни в чем не виноватых, детей, которые появились по большой любви, то самое, что когда-то пламенем горело, а потом взяла и закончилось. Наша любовь выжгла меня до мертва, оставила после себя бескрайнее пепелище, устланное колючей ненавистью. При разводе никто не вручил брошюры. Что теперь делать с хорошими воспоминаниями? Куда их помещать? Как от самого себя прятаться? Никто не пояснил мне, как выживать в одиночестве. Я чувствовала опустошение которое нужно было заполнять, чем получится. Как насчет маленького сладкого утенка? Не представляю, как бы без тебя справилась. Произношу вслух и смачно целую сына в щеку. Он не реагирует, занят. Сосредоточенно катит машину, умудряясь тормозить на поворотах. Ого, вот это успехи. Утро проходит в безумном кипише. Я вишу на телефоне с мамой талантливой девочки с Дальнего Востока, которым мы даем грант на обучение в столице. Одеваю, кормлю демьяна, пытаюсь собраться сама. Мне нравится участвовать в жизни спортсменок, помогать не словами, а конкретными действиями. Мечта о тренерской карьере также не брошена, диплом лежит в шкафу. Вот только до дела, пока руки не доходят. Может, как Демьян станет старше? Пока едем в машине кравскому нервничаю. И когда звонит Руслан, выпаливаю ему привет слишком эмоционально. О, добрый день, Ива, не отвлекаю? Нет, то есть я за рулем, ты на громкой везу Демьяна к Аликсу повидаться. Все в порядке, помощь нужна? В плане. У меня есть дочь и кое-какой опыт с ребенком после развода. Могу дать пару советов тебе или Равскому из личного опыта. А, буду иметь в виду. Это очень круто, Руслан. Спасибо огромное, правда? Не за что совершенно. Ты точно в порядке? Сумасшедшее время. Работа в декрете. Я, как обычно, пытаюсь успеть все, а в итоге не успеваю ничего. Но сегодня я расчесалась. Он смеется. Надолго будешь свободной? Я могу подъехать. Выпьем кофе. Не терпится. заценить твои локоны. Я и правда редко хожу с распущенными. Беспечный голос рождает улыбку. Руслан может быть исключительно обходительным, а мне пора жить дальше. У меня есть пара новых байк о хоккеистах. Кстати, про Никиту Корнева, твоего старого приятеля, кое-что. Неужели разводится? Мрачно бубню. Тепло. Хах, неожиданно. Умеешь заманить? Прости, я бы с радостью, но пока не могу оставить Демьяна с отцом так надолго. Он еще слишком мал. Не извиняйся, я понимаю. Буду в фонде вечером, если сможешь, приезжай. Потом поужин Видишь, как я упорствую? Вижу. Попробую договориться с мамой. Сегодня или на неделе. Уже пятница. В выходные я в Европе вернусь только в четверг. Если не сегодня, то встретимся на тусовке Андреевой. Встретимся же? Точно, пятница. Да, я постараюсь приехать. И да, я постараюсь выбраться на праздник. Напишу позже. Подъезжаю, целую. И я тебя, Ивушка. Парковочное место свободно. Меня ждут. Достаю Демьяна из автокресла, прижимаю к себе. Шучу мрачно предложит твоему папе попросить совета у Руслана. Как тебе идея, Дэм? Зададим тон этому дню. Нервишки шалят снова. Теперь я определенно знаю больше, но легче от этого не становится. С Solar Energy были в немилости два года, вот оно что. Подъездная дверь открывается, и на улицу выходят Алекс, Джемма, Борис и Слава. Сегодня полный состав. Артур отвалился еще пару лет назад, остальные в сборе. Они в прекрасном настроении, но, завидев меня резко, обрывают разговор. Просто глазеют на меня, на сына, все четверо. Алекс тоже серьезнеет. Спускается с лестницы, первым я послушно иду навстречу. «Привет!» — говорю по возможности нейтрально. «Привет всем!» — киваю остальным. Джемма широко улыбается и приветливо машет. Она будто самая милая в этой компании. Борис со Славы смотрят пристально. Спускаются следом за Алексом, демонстрируя холодность. «Привет!» — произносит Алекс и поворачивается к Дэму. «Как дела, парень?» Крутая у тебя кепка, дашь померить. Ударяет пальцем по козырьку. Ещё чего, отвечаю за сына я, это наше вообще-то. Демьян тем временем улыбается. Пойдёшь ко мне? Мама, рядом, не бойся. Болтает Алекс, зовёт к себе. Сын тянется и позволяет отцу взять его на руки. Вот это да! Охает Борис, трогает Демьяна за сандали. Прикольный пацан. Он смотрит на меня, на Демьяна. Глаза Ивы, сто процентов. А остальное непонятно, до да, Слав? «Вот ведь засранец, Ваеводин. Мы так дружили, пока я была замужем. Он постоянно приезжал и жаловался на жизнь. А тут мой сын на Алекса недостаточно похож. Добро пожаловать в страну, злюсь я. Все только говорят, что ваши вечеринки. Сильно соскучились?» «Вашими трудами безумно», — парирует Борис. «Как у тебя сейчас настроение?» Теряюсь от напора. Расстроилась, что не позволяю отмечать. «Тебя бы там сожгли вместо машины», — шутит Алекс. Вроде бы без угрозы в интонациях, но мгновенно хочется исчезнуть. Два года назад я попросила Вадима Юрьевича поговорить с Алексом, попросить оставить мне фонд. Пятнадцать спортсменов готовились к операциям за границей. Я вела переговоры со спонсорами. Я была в ужасе, что ничего не получится. Видимо, договориться по-хорошему не вышло. Андреевым пришлось принять меры. Джемма подходит и расцеловывает меня в щеки, обдавая запахом духов. Говорит по-английски. Иванна, давайте зайдем и позавтракаем. У нас есть сладости, чай, кофе. Алекс, пожалуйста, мы все утро обсуждали. Ради меня. Во дворе дома детская площадка, произносит Алекс, не отрывая глаз от сына. Она может понравиться Демьяну. По его расписанию как раз прогулка. Если хочешь, можешь позавтракать на террасе с джеммой. Она поздно встает и ненавидит есть в одиночестве. Он быстро повторяет на английском. Его подруга кивает, улыбается. У меня так искренне не выходит, хотя стараюсь изо всех сил. Между ними точно есть связь. Алекс идет Джемме на уступки даже в моем отношении. Она среди них всех как будто единственный лояльный ко мне человек. "Я с удовольствием", отвечаю ей. "Большое спасибо". Борис и Славик прощаются с Алексом, его девушкой и Демьяном, кивают мне и уходят. А мы вчетвером заходим в подъезд, затем в двухэтажную просторную квартиру. Сначала Джемма, потом я и последними Алекс с Демем. В кухне-гостиной панорамное окно во внутренней утопающий в зелени двор. На небольшой террасе под навесом Стоят стол, стулья, я скромно присаживаюсь на один из них. «Сейчас все принесу», — обещает Джеммы и торопится в квартиру. Алекс ставит Демьяна на землю, тут сразу направляется к песочнице. «Смотри за ним», — прошу я, «пожалуйста». Алекс оборачивается, на мгновение наши глаза встречаются, и я вижу в них эмоции, которые тотчас гаснут. Алекс кивает и идет к сыну. Я смотрю им в спину и не знаю, что думать. Он ведь не хотел ребенка категорически, даже слышать не хотел. Что изменилось? Джемма возвращается с подносом и вновь улыбается, а я не могу. Господи, да что это за пытка-то?